Глава 7. Большие врата соответствовали своему названию ровно наполовину. Каких-нибудь хоть самых завалящих ворот в обозримом пространстве не наблюдалось. Но поселение и правда выглядело довольно-таки большим, особенно если сравнить с той деревушкой, где мы ночевали с адом. Как давно это было? Словно в другой жизни. Не прошло ни одного дня, чтобы я не вспомнила чёрного мага. Ищет он нас или нет? Кейт, конечно, сказал, что после кровавого полнолуния мы несколько раз кардинально меняли направление и ушли очень далеко от замка, но это не слишком успокаивало. Подозревая, что ад вполне способен найти человека на любом расстоянии, если захочет, конечно. А в том, что он вряд ли откажется от подопытного кролика по имени Арника Финро, я почти не сомневалась. Оборотни довели меня до края леса, который как-то внезапно оборвался, резко перейдя в широкую степную полосу. За открытым пространством виднелась долина, застроенная живописным городком с двух- и даже трехэтажными домами. Посреди больших врат на холме уютно расположился маленький замок, издали напоминающий умело сплеенную подделку из спичек. Шагая в сторону поселения, я почему-то мысленно то и дело возвращалась к Кейду. Он дал мне ринг. Целый ринг! Откуда у сбежавшего невольника? Хотя он был скорее пленным, чем невольником. Такие деньги, что ещё распихано по карманам невзрачного на вид балгахона. И вообще, правдива ли его история? Прелестница не желает комнату для проживания, сдаётся почти даром. Вкратчивый и одновременно звонкий голос вырвал меня из дум. Дорога, ведущая к большим вратам, как-то незаметно перетекла в улицу. Видно, жители сочли, что если в названии присутствует слово врата, Значит, полноценные ворота на входе в город совершеннейшее излишество. Столоваться тоже можно у нас и совсем недорого, продолжал парень, блестя озорными карими глазами. А помыться у вас можно? спросила я, рассматривая домишка с покосившейся вывеской "Таверна дядьушки Ошико". Помыться? Бёсы и брови удивлённо взметнулись вверх, но зазывала тут же расплылся в профессиональной улыбке продавца. кровно заинтересованного в клиентах. Организоем. Решив не терять времени даром в поисках другого места, отправилась с парнем в таверну. Внутри помещение оказалось куда солиднее. Стены увешаны холодным оружием и шкурами крупных животных. Полки крепкой барной стойки ломятся от разнокалиберных бутылок. По всем углам зала расставлены бочки с хмельными напитками, а огромный пылающий камин добавляет домашнего уюта. Однако Почти все столы пустовали. Лишь один из них занимал мрачный седой мужчина с глубоким шрамом, пересекающим левую щеку. Другой молодой кудрявый парень. Парень что-то торопливо строчил длинным пером на тёмном пергаменте. Острое, осунувшееся лицо озаряла одинокая, почти сгоревшая свеча. Услышав стук двери, он на мгновение поднял голову, но не увидев ничего занимательного, тут же уткнулся обратно в свой трактат. «Дядюшка Ашико!» — крикнул зазывало, и седой тип, беззастенчиво разглядывающий меня, выразительно поморщился. «Дядюшка Ашико! Клиентка пожаловала!» За барной стойкой распахнулась дверь, и вошел высокий полный мужчина с блестящей лысиной и до невозможности хитрыми глазами. «Орне! Что ж ты орешь, как резанный?» Досадливый плотный бас раскатистым громом прокатился по залу. На потолке задрожали канделябры. И огонь в камине, поддерживая недовольство хозяина заведения, взметнулся длинным языком вверх. Но стоило дядешке Ашика увидеть меня, как он моментально изменился в лице. Даже голос стал чуть выше, а уж любезности появилась хоть ложкой хлеба. Рады приветствовать прекрасную незнакомку в нашем скромном, но честном и уютном заведении. Желайте комнату, завтрак. Дядюшка, мне не понравилось. Но разворачиваться и бежать было глупо, так что я вежливо ответила. Да, пожалуйста, комнату, плотный завтрак и помыться. Босовидый мужик удивлённо всплеснул руками, и я кожи почувствовала, что посетители таверны тоже внимательно рассматривают странную девушку. Да у них совсем не принято мыться, что ли? Для мытья ж есть городская купальня, госпожа. Но слово клиентки для нас закон. Да ещё такой красивой клиентки. Ну, Ал, подготовь лахань для купания. Арне, а ты приведи госпожу в лучшую комнату. Уф, слава богу. А то я уже подумала, что вообще нечто запредельное прошу. Ну не знала про купальню. Со всяким бывает. Я ведь не местная, имею право. Седой тип поднялся, при этом его каменное лицо вспыхнуло недовольством, и вышел с чувством бахнул в дверь. А вихрастый улыбаясь кивнул мне. Идёмте, прелестная госпожа. А сколько будут стоить ваши услуги? Вспомнила вдруг о главном. Самую малость. Всего 50 лари, госпожа. При этих словах дядька Ашика состроил такую умильную физиономию, совершенно не вяжущуюся с его внушительной внешностью, что стало ясно, как божий день, он бессовестно завышает цену. 30 за всё. Охладила я его предпринимательский пыл. Остальные 20 оставлю в качестве чаевых. Если всё будет готово, не позднее, чем через полчаса. Через 20 минут вы будете мыться, а кушать извольте хоть сейчас, воскликнул удовлетворённый успешным торгом хозяин. Спустя полтора часа я шла по улице Больших Врат сытая, чистая и счастливая, потому что получила не только лахань с водой и вкусный завтрак, но ещё и магическую чистку одежды. За всё заплатила один санс, и мы с дядюшкой Ашика расстались полностью довольные друг другом. Базар нашёлся легко. На полукруглой площади торговали всем, чем только можно, и наверняка, чем нельзя, тоже приторговывали. Народу было не так уж и много, и потому я устала отбиваться от желающих заполучить в свои руки перспективную покупательницу. Не устояв перед искушением, накупила всяческих сладостей и вкусностей в дорогу. Подходящие штаны и рубашки тоже нашлись легко, а вот с обувью возникли проблемы. Оказывается, готовой обуви здесь не водилось. Её шили только на заказ у сапожников. Выяснив этот неприятный момент, я уже собралась возвращаться к своим спутникам, как услышала грозное рычание. Из толпы прямо на меня шла громадная лохматая собака. Приближающийся пёс с виду походил на ирландского волкодава. Разве что лоснящаяся шерсть этого красавца была раза в 2 длиннее и темнее, а на широкой морде блестели глаза жутковато светло-жёлтого цвета. Первый порыв сбежать подавило в зародыше. Бежать от собаки, что, может быть, глупее. В голове лихорадочно билась мысль: как? Как она учуяла оборотней? После усердной помывки и очистки одежды, ведь даже импровизированный рюкзачок подверся тщательной обработке. Неужели браслет это единственная вещь, которую я не додумалась сполоснуть в воде или почистить магией? Меж тем пёс приблизился вплотную и уселся у моих ног. Я осторожно сделала крошечный шажок и была незамедлительно остановлена предупреждающим рычанием. "Хороший пёсик", проворковала заискивающе. Хороший пёсик посмотрел на меня как на идиотку. И что теперь делать? К счастью или к сожалению, долго ждать не пришлось. "Полач!" послышался властный голос, и собака мигомскочила на ноги, приветствуя хозяина. Около нас Материализовался мужчина. Он не только появился из ниоткуда. Нет, он не появился из ниоткуда. Но подошел настолько незаметно, что я чуть не подпрыгнула от неожиданности. С первого мгновения стало яснее ясного. Мне повезло нарваться на истинного охотника. Уверенный цепкий взгляд темных глаз, обветренное лицо, удобный походный наряд, за плечами, лук со стрелами и мешок, на поясе меч, в каждом сапоге по кинжалу. Это всё выдавало человека, привыкшего к дальним странствиям и схваткам с многочисленными врагами. Хм, какая хорошенькая оборотница. Суровое лицо на короткий миг озарила лёгкая улыбка. Не когда таких не видел. Я вовсе не оборотница. Почему ваша собака меня не пропускает? Конечно, ты оборотница, потому и не пропускает. Непререкаемым тоном заявил незнакомец. Знаешь, сколько твоих сородичей обнаружил палач и помог уничтожить? Не знаю и знать не хочу, отрезала я, испугавшись не на шутку. Сейчас же пропустите. А ты с гонором, малышка. Скользящая в интонациях высокомерия, было столь отвратительным, что я потеряла всякую осторожность. Не смейте так со мной разговаривать. Да кого ты из себя строишь? Охотник схватил меня за руку. Но, к сожалению, поверх плотной ткани костюма, а потому не почувствовал боли. Идём. Я никуда с вами не пойду, закричала в панике, безуспешно вырываясь из железной хватки. Послушайте, у вас считается нормальным цепляться к честным людям? На крик начали стекаться охотчие до зрелищ зеваки. Хей, мелок, а ты что, это в неё, правда, вцепился? Заступилась за меня женщина, обнимающая внушительных размеров корзину. «Идите, мамаша, по своим делам! Идите! Это оборотница!» По толпе прокатилась волна потрясенных ахов и охов. На секунду воцарилась полная тишина. Я даже услышала стук собственного, отчаянно околотящегося сердца. А потом все загалдели разом, стараясь перекричать друг друга. «Оборотница! Бей ее! На костер! Убить! Мерзкая тварь! Да хватайте же ее! Хватайте, пока не сбежала!» Первый камень, брошенный неизвестно кем, упал прямо передо мной. Второй попал в бок встревоженно рычащей собаки. Бедный пёс зашёлся в безумном лая. А его хозяин выхватил маленький охотничий рог и затрубил, оглушив и ошарашив и меня, и толпу добрых жителей больших врат. «Сейчас же прекратить! Я королевский охотник Арес де Фораль!» «Надо же, он оказывается из благородных!» «Не волнуйтесь, граждане!» Оборотница сегодня же будет уничтожена. Я не оборотница. Глаза жгли слёзы, в горле першило, а грудь сдавило от невыносимого страха. Я простой человек, клянусь вам. А что, если это правда? Из толпы выступил совсем молодой паренёк. Его светлые волосы свисали из-под полов широкой шляпы и падали на глаза, из-за чего он беспрестанно смахивал их в сторону заученным нервным движением. Юноша Неприятно покровительственным тоном заметил Арес де Фораль. «Ее красота не должна затмевать ваш разум. Сегодня и завтра вы можете провести с ней веселую ночь, но в кровавое полнолуние она сожрет вас с потрохами и не подавится». От этих слов парень возмущенно вспыхнул, но не отступил, чем заслужил мою благодарную улыбку сквозь слезы. «Но все-таки проверить бы надо, господин королевский охотник. Все ошибаются». Охотник неприятно хмыкнул. Палач никогда не ошибается. Хотите дождаться кровавого полнолуния? Не так уж долго осталось. Господину Магу её покажите, настаивала светловолосая. Господин Мак точно не ошибётся. Покажи мне не Магу! Ухватилась за надежду, выглянувшую неожиданно нежданно, словно солнечный лучик из-за беспросветно сгустившихся туч. Охотник в удивлении вскинул брови. И не боишься? Он покачал головой. "Что ж, хорошо. Пойдём к магу. Полач, за мной". И мы втроём двинулись сквозь неторопливо расступающуюся, глухо ворчащую толпу. Вблизи замок местного мага оказался вовсе не маленьким, но выглядел сумрачно и тускло, как новогодняя ёлка, отжившая свой короткий век, когда уже растеряла праздничные огоньки и весёлые игрушки, а сочные зелёные иголки превратились в пожухлые, мёртвые колючки. Увидев это безрадостное строение, я внутренне содрогнулась. Каким должен быть живущий здесь человек? Сухим, как самая жаркая пустыня, или холодным, как арктические льды? Охотник, по-видимому, почувствовав моё смятение, беззлобно проворчал: "Зря только время теряем. Ты ведь всё понимаешь. Мак увидит твою звериную сущность, ещё и прикончит как-нибудь неприятно. А я подарю лёгкую смерть". Она ага. сама богиня милосердия плачет от умиления и просит поделиться добротой. Нет уж. Премнога благодарна. Даже отвечать на сей бред не собираюсь. Когда мы уже почти подошли к тяжёлым кованым воротам, Арес вдруг резко остановился. Тёмно-оливковые глаза задумчиво вцепились в меня, заставив занервничать ещё больше. Послушай, я дам тебе дожить до полнолуния. Мужчина выдержал длинную паузу и хрипло добавил: И если будешь достаточно ласкова, не ответив на столь заманчивое предложение, я бросилась к воротам, которые приглушающе распахнулись, стоило пересечь рубеж из коротеньких чёрных столбиков. Но в следующее мгновение послышался треск рвущегося подола и окрик охотника. Полач, стой! Нет! Пёс замер с куском платья в зубах. Я замерла, вцепившись в жалкие лохмотья юбки. Мужчина замирать не стал. Окинув жадным взглядом оголившиеся до колен ноги, быстрым шагом приблизился почти вплотную так, что я почувствовала его дыхание на своих губах. А если я вовсе не стану убивать тебя. Что скажешь? Потемневшие до черноты глаза пугали до чёртиков, но я решительно поматала головой. Тогда заходи. Неприятно ухмыльнулся охотник и подтолкнул меня вперёд. Внешность обманчива. Эта поговорка в очередной раз подтвердила проверенную веками мудрость. Внутри замок оказался по-настоящему живым. Добротный и очень вкусный интерьер холла просто не мог не понравиться. Высокий потолок, панорамные окна, невидимые снаружи. На стенах деревянные резные картины. Остальное пространство было оформлено в бело-золотом цвете. Здесь даже дышалось свободнее. словно льющийся со всех сторон свет насыщал лёгкие каким-то удивительным волшебством. Ну да, не стоит забывать, что это резиденция мага, а значит, всё возможно. Рады приветствовать вас в глухом гнезде, благородный охотник. Господин Мак ожидает в кабинете. Оставьте собаку здесь и прошу следовать за мной. Появившийся как чёрт из бутылки пожилой дворецкий напомнил мне Велора из замка Адиса Девейра. Та же военная выправка, те же подчёркнуто вежливые интонации. Охотник слегка поморщился, но перечить не стал. Полач, ждать. Пёс заметно посмурхнул и поджав уши, пару раз протестующе гавкнул. Всё хорошо, палач, всё хорошо. Арос успокаивающе погладил волка-дава по голове. Жди здесь, И бросив на меня острый взгляд, повернулся к дворянскому. "Идёмте". К счастью, дорога не заняла много времени. Мы поднялись по парадной лестнице на второй этаж и, повернув налево, вошли в ближайшую дверь. Эта комната также была выдержана в бело-золотых тонах. Правда, здесь неведомый дизайнер добавил мазки ярко-красного цвета, раскрасив им шторы, сиденья стульев и роскошный диван. "Добрых свершений, господин Мак". странно поприветствовал Арс де Фарель женщину. Она сидела в кресле. Светло-русые волнистые волосы обрамляли ангельски прекрасное лицо. Одна рука с длинными тонкими пальцами и безупречным маникюром расслабленно лежала на подлокотнике. В другой макиня держала весьма тяжёлый на вид золотой кубок, весь усыпанный драгоценными камнями. Лёгкое воздушное платье персикового цвета нежно оттеняло необычайную красоту женщины. Требуется магическая проверка этой девушки. Мой пес выявил ее как оборотницу, но она уверяет, что это не так. Напросилась на ритуал, господин маг. По-военному отчитался де Фораль. Я недоуменно переводила взгляд Сареса на женщину и обратно. Это шутка такая. Почему он называет ее господин, и почему она его не поправляет? «Где вы ее нашли, господин охотник?» Низкий грудной голос удивительнейшим образом подходил Магине. На базаре господин Мак палач обнаружил. Женщина неспешно поднялась и подошла ко мне. Ясные глаза, невероятно сине-фиолетового цвета, оказались совсем близко. Мгновение, и она отвернулась к моему сопровождающему. "Господин охотник, прошу вас выйти". Арес раздражённо вскинул подбородок. Я должен присутствовать на ритуале, чтобы подтвердить его чистоту. Ритуал будет проведён при вас. С явным недовольством отчеканила Магиня. Но мне необходимо поговорить с этой девушкой наедине. Нет. Да что ж это такое? В сердцах воскликнула красавица и грациозно, взмахнув обеими руками, швырнула в мужчину поток густого белёсого тумана. Арас вытаращил глаза и застыл немой статуей. Что вы с ним сделали, госпожа Мак? Рискнула задать вопрос. Значит, мне не показалось. С интересом прищурилась Магиня. Ты действительно видишь, что я женщина?